Эпилог. Кирилл. Папочка. Дочка бежит ко мне с распростёртыми объятиями, стоит её увидеть, как я выбираюсь из автомобиля. Подхватываю её на лету и поднимаю на руки. Я соскочилась, произносит эта мелкая заноза. А ты? Папочка, а ты соскочился? Она, как и её мама, любит задавать вопросы по несколько раз, если сию минуту не получила ответ. Соскучился, конечно. «Сильно?» «Папа, ты сильно-сильно соскучился, Пади?» «Сильно-сильно. И я. А маму бы ты привёз?» «Мама сама приедет совсем скоро. Мы пока с тобой побудем». «Отпустим на то?» спрашивает и смотрит на меня так, что я не могу отказать. Хот пусть им. Ура! Наташа наша няня, которая работает у нас с самого рождения дочки. Искали мы её долго, проверяли, притирались, но в итоге она единственная выдержала мои жёсткие требования и сумела подстроиться. Здравствуйте, Кирилл Викторович. Если с моей женой у них исключительно добрые, я бы даже сказал дружеские отношения, То со мной Наташа всегда на вы и по имени-отчеству. Помнит, видимо, как сильно я её гонял в первые месяцы после найма. И камеры в доме устанавливал, и отчитывал, если видел, что она что-то сделала не так, как мне бы хотелось. Здравствуй, Наташа. На сегодня свободна. Хорошо, завтра как обычно. Да, если что-то изменится, Кира позвонит. Хорошо. До свидания. Наташа уходит, а я несу дочку на кухню. Усаживаю её на кухонный островок в центре, а самой руки, где Анна спокойно ждёт, хоть и видно, что ей не торопится заняться чем-то активным. И ведь когда я приехал, они с Наташей отнюдь не рисованием занимались, играли в тарелку на лужайке. Откуда у дочери столько энергии, мне остаётся только догадываться. Па, подавай маме сюрприз сделаем. Заговорщицки произносит: "Ди. Сделаем?" Поап настаивает, когда я молчу. "Стелой маме сюрприз". Улыбка на моём лице возникает непроизвольная. Не могу её сдержать, когда дочь так открыто копирует поведение своей мамы. "Сделаем. Ты уже придумала какой?" "Я придумала сюрприз", серьёзно говорит дочка. "Какой? Придумывай ты". "Ладно. Бросая взгляд на часы, времени осталось не так много. Кира вот-вот закончит показ дома клиентам и вернётся домой. Ехать тут минут пять-десять, значит, у нас осталось около получаса. Пойдём, папа переоденется, и будем думать сюрприз. Сменив строгий брючный костюм на спортивные штаны и футболку, выхожу к дочке. Она сидит на кровати, болтая ногами в воздухе. так сильно похожа на свою маму, что я иногда думаю, что от меня ей ничего не досталось. Но затем вспоминаю про хмурый взгляд и тон, которым она умудряется построить всех взрослых. Ну что? Придумал сюрприз. Придумал. И что будем делать? Приготовим маме её любимую пасту. А можно? спрашивается паска иди. Всё дело в том, что со второй беременностью Кира умудрилась за два месяца набрать полугодовую норму и теперь ограничивает себя в еде. Ест только правильную зелёную еду. Мы с Ди тоже помогаем, хотя у нас рацион богаче. Знаю, что Кира обожает пасту, да и ела её уже давно. Решаю сделать ей сюрприз, хотя не уверен, что Кира не выльет мне его на голову. Мы успеваем приготовить как раз когда машинный Киры заезжает во двор. Если во время первой беременности моя жена согласилась ездить с водителем, то сейчас категорически отказывается это делать, садится за руль сама, утверждая, что риэлтор не может иметь личного водителя. Это по её мнению говорит о ней как о дилетантке, которая стать хорошим риэлтором помог муж. Разумеется, ей ни с чем не помогал Кира как-то неожиданно пришла к этому сама. После небольшой выставки её фотографий ей предложили заняться созданием фото для агентства. Вначале Кира согласилась и устроилась работать фотографом, а потом уволилась и поставила меня перед фактом: открывает свою риелторское агентство. Я, разумеется, был против. Дин, а тот момент исполнилось полгода. С фотографией Кира, конечно, справлялась на отлично, но работа у неё отнимала несколько часов в день, а со своим агентством должно было быть сложнее. Всю организационную мишуру Кира должна была взять на себя. Я упрямился, хотя она, конечно же, не стала меня слушать. Мою маму мы заменили Наташей, и Кира упорхнула работать. Я злился, конечно, но... когда приходил домой и узнавал, что Ди целый день провела с няней, а мамы всё ещё нет. Но спустя месяц всё изменилось. Кира настроила работу и стала появляться дома чаще. Уделять Дянке внимание, да и приезжать рано. Сегодня вот задержалась, но она меня заранее предупредила, что приедет позже. Привет. Привет. Хором говорим, стоит Кире зайти на кухню. Вы приготовили что-то вредное? хмурится. Папа торжественно сообщает Ди: "Папа придумал". Ну раз папа, улыбается Кира и идёт к нам. Целует вначале дочку, затем тянется ко мне, но вместо поцелуя шепчет на ухо: "Если поправлюсь хотя бы на 100 г, убью". Как на работе дела, спрашиваю уже за столом. "Отлично", тут же переключается Кира с радостью, уплетая пасту. Ко мне обратились молодожёны, я подобрала им отличный дом, но днём, в говорённое время, приехать они не смогли. Упрашивали меня на вечернюю встречу. Я не могла не согласиться. К тем, кто решил официально зарегистрировать свой брак, Кира относится с особенной теплотой. «Я говорила серьёзно», — бубнит Кира, прожёвывая. «Если поправлюсь, я буду тебя любить даже такой». «Правда, Багров?» — хмыкает. Я об этом и не переживала, а вот о своём здоровье очень. Ты уверена, что твой врач правильно всё посчитала? Я уже несколько недель в этом сомневаюсь. По Кире, разумеется, видно, что она поправилась. Грудь стала больше, попа налилась, да и в бёдрах моя жена стала шире. Но ей даже идёт, ведь после родов ди она сильно похудела и никак не могла набрать вес. Не уверена, хмыкает Кира. «Поэтому и ем приготовленную тобой пасту». «Я придумала сюрприз, а папа пасту», — вклинивается Ди. «Вкусно?» «Удивительно, но Киру она никогда не переспрашивает, даже если она тоже думает над ответом. Терпеливо ждёт. Видимо, это у них с мамой в крови. Требовать немедленного ответа только от меня». «Вкусно, Ди, очень». «Я помогала», — торжественно говорит Ди. Помыл помидоры и достала из холодильника сливки. Улыбаемся с Кирой синхронно. После появления в нашей жизни Дианы мы очень многое так делаем, вместе, дружно, словно заранее сговорившись. Я соскучился. Подхожу к Кире сзади, когда Диана отвлекается на игрушки. И я летит мне в ответ, а затем получаю и поцелуй. Ты же знаешь, что у нас скоро новое УЗИ. Там уже будет видно, кто у нас. И я хочу гендер-пати. На этот раз нам ведь есть кого собрать. На этот раз мы можем собрать целую толпу. Правда, матери Киры не будет. Семья Арбатовых распалась спустя несколько месяцев после рождения Дианки. Марина Константиновна даже не разу не видела внучку. Есть, отвечаю Кире. На этот раз у нас будет лучшая гендер-пати. Кира. В день гендер-пати у меня, оказывается, целых 3 клиента на просмотр. Я бы с радостью их перенесла, да только все они настойчиво просят встретиться с ними именно сегодня, так как потом им нужно улететь. а они бы хотели посмотреть квартиры и дома и на отдыхе посовещаться. Я вот тоже мечтаю об отдыхе, но из-за таких вот клиентов вынуждена работать. Подъезжаю к одному из объектов и осматриваюсь по сторонам. Где-то здесь меня должна ждать сладкая парочка, которая недавно поженилась. К молодожёнам я обычно питаю особые чувства и стараюсь помочь всем, что в моих силах. Мне нравится наблюдать за их счастливыми лицами и слушать их волюблённые голоса. Ничего не могу с собой поделать. Но сегодня сегодня я просто хочу домой, в объятия Кирилла и на праздник, который начнётся вечером. Я узнаю, кто у нас будет. Расчитываю на мальчика, потому что наш один настолько похож на меня, что я часто ловлю в глазах Кирилла неподдельный страх. Не найдя никого близко похожего на семейную пару, звоню по указанному номеру. На мой звонок сбрасывают. Терпеть не могу, когда так делают. Я приехала, я вас жду, я звоню, чтобы сообщить об этом, а вы не берёте трубку. Решаю дать им 10 минут времени. Иду к машине, забираюсь в салон, и как раз в этот момент на мой мобильник поступает звонок от клиентки. Простите, мы опаздываем. сообщает без приветствия Будем через полчаса. У меня нет столько времени. Через час у меня встреча в другом месте. Мы успеем, говорит девушка и отключается. Я прекрасно знаю, что не успеем. Я всегда оставляю на просмотр минимум 40 минут, потому что в процессе у клиентов часто возникают вопросы. Лучше, если у меня останется время. Хуже, если его не будет совсем. Риелтором я стала неожиданно. Когда работала в компании фотографом, мне абсолютно не понравилось то, как там относятся к клиентам. Я делала безупречные фотографии, которые зачастую не отражали суть квартиры или дома. Благодаря камере можно было подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Поначалу я просто фотографировала. Мне давали крутые, стильные объекты, Потом началось удивительное. Здесь нужно замазать, здесь добавить красок, а тут убрать ржавые трубы. Большую часть времени стала занимать обработка фото. На мои вопросы, как клиенты реагируют, когда увидят не то, что ждал, мне отвечали, что это не моё дело. Я должна фотографировать, а продаёт риэлтор. Закрывать глаза у меня получалось недолго. После очередного объекта, который компания хотела впарить за бешеные деньги, я уволилась и приняла решение открыть своё агентство. Оно существует уже больше 4 лет и имеет массу довольных клиентов. Я даже рекламу не делала. Выплоть мне помогло сарафанное радио. Довольные покупатели делились контактами со своими друзьями и коллегами. Так моё агентство стало популярным, а я востребованным риелтором. Простите за опоздание. Летит ко мне клиентка. Мы в последний момент были вынуждены искать такси, так как наш автомобиль не завёлся. Я киваю и сразу же предупреждаю. У меня на вас 15 минут, потом я уезжаю. Если хотите, можете задать вопросы мне в сети, но сегодня я не смогу на всё ответить. Девушка кивает, мужчина рядом хмурится. Ему явно не по душе то, что я сказала. Но он никак не комментирует моё предупреждение. Мы поднимаемся на пятнадцатый этаж. Именно здесь расположена квартира, которую они хотят купить. Я показываю её не так часто. Она слишком дорогая, но открывающиеся на город виды и планировка стоят своих денег. Обо всех достоинствах этой жилплощади не обязательно слушать, так как их можно увидеть собственными глазами. Но я Конечно, рассказываю. Хотите сказать, что это столько стоит? Наконец в разговор вклинивается мужчина, уверенная, неубедительная, говорит он. Нам вас рекомендовали как компетентного риелтора, который продаёт лучшую жилплощадь, а вы даже не можете уделить нам время. Простите, Олег, приходится припоминать имя клиента. У нас с вами была договорённость. Вы должны были приехать полчаса назад, но вы задержались. Ваш форс-мажор я не считаю поводом для того, чтобы переносить следующий осмотр. Взять вас сегодня позже я тоже не могу, у меня личные планы. Мы можем перенести встречу, но вы, как я понимаю, улетаете именно. Вот поэтому у вас есть время всё посмотреть и на досуге принять решение. Вам меня рекомендовали как компетентного сотрудника, а потому я не могу рисковать своей репутацией и ради вас переносить следующих клиентов. Ваше опоздание — не моя зона ответственности. Мужчина кривится, но ничего не говорит. Конечно, в процессе возникает множество вопросов, и я даю им свой мессенджер. Сегодня я ответить не смогу, но завтра постараюсь пораньше. Отвечу на все ваши вопросы. Когда мы прощаемся, мне кажется, что они так и не станут моими клиентами. Ещё и наверняка отзыв оставят. Девушка мне понравилось, но мужчина. Он старше её минимум на 10 лет, а ведёт себя как подросток. Всем недоволен, пришёл уже раздражённым, начал качать права. Удивительно, как у таких людей получается чего-то достичь в бизнесе. То ли дело мой Кирилл. молчаливый и целеустремлённый, максимально сдержанный и немногословный. Если ему что-то не нравится, он всегда давит аргументами, а не бабскими истериками. Изредка мне не нравится, что вы не уделили мне время. Словно почувствовав, что я думаю о нём, он мне звонит. Алло? На сегодня ты свободна, сообщает мне муж. Жду тебя дома. В смысле, свободна? Не сразу понимаю, о чём он. У меня ещё два просмотра. Я их отменил, э, в смысле, перенёс. А они согласились? Ахаю, потому что пробовала сама, и у меня не вышло. Я умею убеждать. Жду тебя. Домой я не еду, а лечу, хотя стараюсь не превышать скорость. Добираюсь быстро и ещё быстрее наряжаюсь в заранее приготовленный наряд. Гендер-пати всё подготавливали мои подруги и мать Кирилла. Они единственные, кто знает, кто у нас с Кириллом будет. Волнуешься, спрашивает Кирилл после того, как все собрались. Гостей у нас на самом деле немного. Ближайшие родственники и друзья. С моей стороны Ника с Веркой и папа, с которым мы общаемся. Мама даже не взяла трубку, хотя я ей звонила. не потому, что хотела её видеть, а чтобы убедиться, что она не ответит в очередной раз. Больше друзей со стороны Кирилла: Тарас, Богдан, Глеб, Саша. Все с жёнами и детьми, кроме Боди. Он так и не женился, но пришёл не один, с девушкой. Наша компания большая и дружная. Мы часто так собираемся, но без родителей. Я успела подружиться и с Алией, и с Зоей. Они разные, но обе очень весёлые и дружелюбные. А какие у них детки? Нет, отвечаю Кириллу честно. Волнение неуместно. Я буду рада любому ответу. Это ведь наш с ним ребёнок. Так какая разница, кто это будет? Когда выходим на задний двор Ахаю, потому что девчонки организовали всё по высшему разряду. Множество цветов, большая арка-фотозона, где мы по всей видимости и будем узнавать, кто у нас родится. Нейтральная цветовая гамма, накрытые столы с закусками и аниматоры для детей. Я только рот открываю от удивления и тут же его захлопываю. Девчонки во главе со Снеженной, конечно, постарались по высшему разряду. К главному приступаем не сразу. Пока со всеми здороваемся, обнимаемся и переговариваемся, уходит, наверное, час. только потом мои Верка с Нинкой всех собирают у сцены в фотозоны и вызывают нас к себе. Держась за руки, выходим в центр. Я жду, что нам вручат шарики или вынесут торт, который мы разрежем. Я ведь тоже не была в стране, просматривала несколько вариантов гендер-пати, чтобы понимать, к чему готовиться. Но когда откуда-то сбоку доносится гул, не сразу понимаю его. И, конечно же, поворачиваю голову в сторону, чтобы посмотреть. В поле моего зрения попадает автомобиль. Он полностью обтянут тканью. Видно только лобовое стекло и водитель за рулём. Это мой тебе подарок, шепчет Кирилл. Ты знаешь цену разочарованная. Понятия не имею, улыбается. Я только заплатил за авто, а какого оно будет цвета, мне не сказали. Лишь бы не розовая, бубню я. После полученной информации мне ещё сильнее хочется мальчика. Всё же ездить на голубой машине лучше, чем на розовой, особенно в моём положении. Посмотрим, улыбается Кирилл. К машине мы идём медленно. Я боюсь поднимать ткань и смотреть, что под ней. А Кирилл, глядя на мою реакцию, только улыбается. «Ему-то, конечно, смешно. Не я ему подарила машину с вероятностью, что она может быть розового цвета». «Ну что, готовы?» — в один голос спрашивают Нинка с Веркой. «Мы вместе с Кириллом берёмся за ткань чуть ниже бампера. Первое, что вижу, — яркий розовый оттенок. Боже, выдыхаю и замираю. Представляю себе, каким будет цвет всего автомобиля». Но когда Кирилл резко дёргает ткань вверх, отмираю и пещу от восторга. Тёмно-синий ягуар поблёскивает на солнце. Розовым его сделали только внизу, видимо, чтобы продлить интригу. Мальчик, мальчик. Едва не пританцовываю и бросаюсь к Кириллу на шею. У нас будет мальчик. Ты радуешься сыну или цвету? И тому, и тому. выдаю с улыбкой и целую Кирилла в губы. Нас фотографируют, чтобы запечатлеть момент, но я на это уже не обращаю никакого внимания. Всецело погружаюсь в своего мужа, обнимаю его и целую со всей страстью и любовью, на которую только способна. Не забываю проверить его пульс на часах, как узнала о том, что кардиолог Стругана строго приказала ему их носить, так и контролирую хотя бы этот момент. К счастью, никаких проблем у моего мужа не обнаруживается. Ты же знаешь, что я люблю тебя, говорит Кирилл. Знаю, но после сына тебе придётся говорить это чаще. Ехидно улыбаюсь, получая причину для манипуляции. Всё дело в том, что мой муж немногословен. Впервые он сказал, что любит меня, когда я родила ему дочь, прямо после родов, когда маленькая дели лежала у меня на груди. Он признался, что любит. Я тогда не смогла всецело оценить признание, так как после передых эмоций мне хотелось багрово придушить. Второй раз мне пришлось ждать почти целый год, и Кирилл тоже выбрал не самый подходящий момент. Конечно, его любовь выражалась в заботе, ласке, поведении, но мне, как женщине, хотелось ещё и слышать, слышать каждый день Как сильно меня любит, хоть каждый день обещает Кирилл, и я уверена, он сдержит данное обещание.